мировой революции там был и алька поддерживая равнение с кадррон проходил быстрым шагом и под взрывы дружного хохота под музыку и песня буденновского марша подхваченную и пионерами и гостями и шефами скрылся на противоположном конце площадки зжуки обиженно объяснил кому-то сидевший неподалеку карасиков «Разве же они и сами едут, их с другого конца на бечевках тянут? Я уж все узнал. Это если бы и меня потянули, я бы тоже поехал». Теперь почти вся площадка заполнилась ребятами. Затевались массовые игры, выступали отрядные кружки. Ночь была душная. Гитаевич вытер лоб и обернулся к Надке, отвечая на ее вопросы. «У него мать не умерла». Его мать была румынской комсомолкой, потом коммунисткой и была убита. «Марица Маргулис!» — почти вскрикнула пораженная Надка. Гитаевич кивнул головой и сразу закашлял, заулыбался, потому что со всех ног к ним бежал с площадки всадник первого октябряцкого эскадрона имени мировой революции, счастливый и смеющийся Алька. В это время Надке сообщили, что Катюша Вострецова разбила себе нос и ревет во весь голос. А у Федьки Кукушкина схватила живот, и, вероятно, этот обжора Федька объелся под шумок незрелым виноградом. Надка оставила Альку с Гитаевичем и пошла в дежурку. Катюша уже не ревела, а только всхлипывала, придерживая мокрый платок у переносицы. А перепуганный Федька громко сознался, что съел три яблока, две груши, А сколько винограду не знает потому что было темно танком ее по носу за дело сердито объяснял надки виньевевой василюк я ей говорю несуйся так нет растя по не послушалась и оськина башня повернулась и баце орудием прям по носу растя по катюшу и обжору федьку надтка приказала отправить домой а сама по над берегом пошла калькина Вскоре она остановилась, перед ней расстилалось невидимое отсюда море, и только слышно было, как равномерно плещутся волны. На небе ни луны, ни звезд не было, и только где-то, но очень далеко и слабо мерцал быстрый летящий огонек, должно быть, пограничного костра. И вдруг Надка подумала, что совсем ведь недалеко, всего только на другом берегу моря, лежит эта тяжелая страна, румыния где погибла мориться кто-то тронул ее за руку она нехотя обернулась и увидела сергея алька где я спрашивал мне сказали что он с вами наташа он со мною обрадовалась натка сейчас он сидит с гитаевичем пойдемте он вас ждал ждал опоздал я наташа виновато ответил сергей там у меня всякой черточки натворится Они не дошли до гитаевича всего несколько шагов как опять разом погас свет и все смолло стойте шепнула натка сейчас зажгут костер в темной тишине резко же звучал горн и сейчас же по краям площадки вспыхнули пять дымных факельных огней горн зазвучал еще раз и огни стремительно точно по воздуху рванулись к центру площадки долго, Огонь бежал и метался внутри подожженного костра. То он вырывался меж сучьев, то опять забирался вглубь, то шарахался по земле. И вдруг, как бы устав шутить и воловаться, огромный вихрь пламени взметнулся и загудел над костром. Тяжелые ветви скорчились, затрещали. Тысячи горящих искр помчались в небо. Стало так светло и жарко, что даже те, кто сидел далеко, чурили глаза и вытирали лица, а сидевшие поближе повскакали и свизгом кинулись прочь. Когда Надка обернулась, то увидела, что Сергей уже держит Альку на руках, а раскрасневшийся взволнованный Алька быстро рассказывает отцу о делах минувшего дня. Было уже поздно, когда кое-как в разброд вернулся Надкин отряд к дому. Не успела еще Надков зайти на крыльцо, а к ней уже подбежала встревоженная дежурная сестра и тихо рассказала, что всего десять минут назад Влазик Даршевский привел из царапанного разбитого Тольку Шестакова, и у Тольки, кажется, вывихнута рука.